Но теперь Тёма ещё был чист и здоров, читать книгу было неудобно, и чтобы перелистывать страницы, всё равно пришлось бы вытаскивать хоть одну руку из-под одеяла. — Наташа, хочешь быть моей женой? Приезжает послезавтра. Глаза у нее слепались, но она по опыту знала, что и при этом можно не заснуть. Бывает, что вдруг точно электрический разряд, и ничего от сна не остается. Надо улучшать момент, когда можно заснуть, а упустишь – сорвешь сон. Так и в жизни. Только один момент пропустишь, кончено. Где же и сделать предложение, как ни на этом волшебном капре. В Берлине у него просто и времени не было, ни за обедом же между двумя блюдами. Зачем он так много пьет? А еще любят ли мужчины, когда у кого этот инфериорити? Тревожно спросила себя она, задумалась и чуть не сорвала сон. Была совершенно, почти совершенно убеждена, что ее любить не за что. Глава шестая. Спала она, как убитая, и проснулась в восьмом часу. Комната была залита светом. Наташа тотчас освободилась из мешка, упала книга, так и простоявшая на кровати всю ночь. С вечера не опустила штор, теперь отворила окно. Ах, этот воздух! Тут и в одной рубашке не простудишься. Насморк был бы совсем не кстати, если бы не прошел до его приезда. В саду неизвестные ей цветы и деревья были очаровательны. «Вон там будем с ним сидеть, когда он будет приходить ко мне». Тишина была необыкновенная, такой нигде не было. Не сразу решилась позвонить слишком рано. Решила подождать до восьми, Но со стороны кухни послышался веселый женский голос, кто-то так же весело откликнулся, стало еще веселее и Наташе, она позвонила, робко, еле надавила на пуговку». Та же миловидная горничная пожелала доброго утра, спросила, как спала синьорина и что ей подать к завтраку. Затем очень скоро принесла кофе, масло, две булочки, стакан холодной воды. Шель говорил Наташе, что на Капри питьевая вода редкость, ее привозят из Неаполя. «Значит, довольны мною?» «Верно, она дочь хозяйки или племянница, что ли?» «Охотно поговорила бы и с горничной, особенно любила разговоры с простыми людьми, но нельзя было по незнанию языка, да и кофе остыл бы». Ей очень хотелось есть. Все было опять прекрасно подано и необыкновенно вкусно. Кофе дали немного меньше, чем молока. Наташа любила крепкий и сладкий, сразу налила в чашку почти все из кофейника, выпила с наслаждением, затем вылила в чашку и весь остаток молока, только капнув остатками кофе». Не оставила ничего и от масла, и от хрустящих булочек. Просто совестно. В Берлине, в ресторанах, ей всегда тоже бывало за что-либо совестно перед прислугой. Это очень смешило Шелля. Он увозил ее в далекие от центра рестораны, а то и в загородные, хотя там зимой было мало публики. Это была, по-видимому, одна из его многочисленных причуд. И не любил ходить пешком – Тотчас садился в автомобиль. Она опять подошла к окну и жадно стала вдыхать воздух. «Какая прелесть! Может быть, и за десять дней здесь совсем-совсем поправлюсь?» У забора на веревке висело белье. Это тоже показалось ей необыкновенно живописным. Затем она, с сожалением, затворила окно и взялась за работу». В комоде было три ящика, платье и белье поместились, но шляпы, взяла с собой обе, поместить было негде. Все ее вещи были дешевенькие, только французские духи были очень дорогие, подарок Шелля. Наташа своей бедности нисколько не стыдилась, но и не гордилась ею. Это бывает не так часто».